Глава 28. Хроники заводной птицы номер 8 или Опять палачи поневоле Ветеринар поднялся, когда еще не было шести. Умылся холодной водой. Приготовил завтрак. Летом светала рана, и большинство зверей в зоопарке уже проснулись. Из окна, как всегда, доносились их крики, ветер приносил запахи. Этих звуков и запахов ветеринару было достаточно, чтобы, не глядя за окно, точно сказать, какая погода на улице. Так повторялось каждое утро и вошло в привычку. Так он встречал новый день. Послушает, вдохнет утренний воздух и вперед. Но сегодняшний день не такой, как всегда. Он не может не быть другим. Сколько звериных голосов смолкло, сколько запахов, Улетучилось навсегда тигры, леопарды, волки, медведи их всех вчера днем ликвидировали, перестреляли солдаты. Сейчас, после того, как ветеринар проспал целую ночь, происшествие накануне казалось частью виденного давным-давно нескончаемого кошмарного сна. Однако все произошло на самом деле. Винтовочные выстрелы до сих пор болезненным эхом отдавались в ушах. Нет, это был не сон. Сейчас, август 45-го, он в Синьзыне, и прорвавшиеся через границу советские танковые колонны с каждым часом все ближе подходят к городу. Это почти такая же реальность, как умывальник или зубная щетка, которые всегда на глазах. Затрубил слон, и ветеринар вздохнул с облегчением. Ах да, слоны как-то уцелели. К счастью, командовавший солдатами молодой лейтенант оказался нормальным парнем, и под свою ответственность хотя бы слонов вычеркнул из списка на ликвидацию, думал он, пока умывался. В Маньчжурии ему довелось встречать немало твердолобых, фанатичных молодых офицеров, и они всегда ставили его в тупик. В большинстве это были деревенские ребята, юность которых пришлась на 30-е годы, время депрессии, пережившие нищету с головой, забитой дремучим национализмом, готовы выполнить любой приказ начальства без всяких сомнений. «Прикажи им от имени императора прорыть туннель до Бразилии, тут же схватят лопаты и примутся копать». «Святая простота», — скажут некоторые. Но ветеринар назвал бы это другим словом. А пристрелить из винтовки парочку слоновку да легче, чем в Бразилию туннель копать. Сыну врача, выросшему в городе и получившему образование в относительно либеральные 20-е годы, понять этих людей невозможно. Однако лейтенант, которого поставили во главе расстрельной команды, несмотря на просторечный говорок по сравнению с другими офицерами, его возраст оказался более нормальным образованным и разумным. Ветеринар понял это по разговору и по тому, как тот держал себя. Слонов в любом случае убивать не стали. Уже за это надо спасибо сказать, — подумал ветеринар. Да и у солдат, должно быть, с души камень упал. А вот рабочие китайцы очень даже, может быть, и пожалели, сколько мяса и слоновой кости досталось бы им, если бы слонов все-таки прикончили. Ветеринар вскипятил воду в чайнике, распарил лицо горячим полотенцем и побрился. Потом в одиночестве позавтракал, выпил чай и съел тост с маслом. Нельзя сказать, что с продовольствием в маньчжурии проблем не было, хотя пока продуктов более-менее хватало, к счастью для ветеринара и его подопечных в зоопарке. Сокращение рациона животным, естественно, не понравилось, Однако по сравнению с зоопарками в самой Японии, где продовольствие подходило к концу, у них ситуация была значительно лучше. Что будет дальше, никому неизвестно, но пока и люди, и звери от голода не страдали. Он подумал о жене и дочери. По расписанию их поезд должен подходить к Пусану. Там жил его двоюродный брат, служивший на железной дороге, И в ожидании транспорта, который доставит их в Японию, они поживут у него. Проснувшись и не увидев их рядом, ветеринар почувствовал, как пусто стало вокруг. Какая тоска без их веселых голосов на кухне, когда они готовят завтрак. Дом заполнила пустота. Это был уже другой дом. Не тот, который он любил, частью которого считал себя и в то же время он испытывал какую-то странную радость от того, что его оставили в этой казенной квартире одного. Теперь он мог в полной мере ощутить на себе непоколебимую силу того, что называется судьбой.